«Верно, но менее болезненная она от этого не стала», — огрызнулся Айрунг. Олег пожал плечами. «Насколько я знаю, после разгрома оппозиции Ильер Бримс и Архимаг начали продвигать в Совете Мастеров пакет реформ. Может быть, и у них получится расшевелить это сонное царство?» «Ну да, ну да. Нас тоже на повышение квалификации пригнали. Отрабатываем новые формулы против демонов, нечисти, прочих тварей».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 Когда стало ясно, что хозяева Змеинова связаны со случившимся в Гамзаре, ребята были готовы руками их рвать. Да только кто ж нам позволит, а? Попробовал я Бримсу сказать, так тот порекомендовал не совать свой нос куда не просит. Я ему даже пригрозил через ложу напрямую в совет мастеров обратиться. Так он меня на смех поднял. «Ты угрожал магистру наказующих?» переспросил Олег с ужасом. «Рехнулся. Где твоя тяга к магии? Желание познать запретное...»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 «После жизни у гномов ты мне его начинаешь напоминать?» «Не самое лестное сравнение. Я его помню не с самой лучшей стороны». «Ерунда. Зато сейчас из него такой боец получился, что заглядение. Будь большинство вояк в нашей армии хотя бы наполовину равны ему по силе, о будущем можно было не беспокоиться». «Чудеса», — протянул Олег. «Жалеешь, что сам с ним не встретился?» «Зря».